«99. Когда-то вышла моя книжечка «99». Это не стихи, не поэзия в чистом виде. И я не претендую на роль поэта. «99» — поток сознания режиссера, облеченный в поэтическую форму. Я называю это поэтическим перформансом. Своего рода игра. Особенно для тех, кто смотрит мои спектакли». Они найдут там многие мотивы и импульсы, которые так или иначе проявляются в моем творчестве. Я люблю элемент игры и в литературе, и в жизни. Я вообще человек такой, праздник-праздник. Собственно, я пишу не для публикации, потому что моя профессия режиссура, и я интересен читателю, даже если он не видел моих спектаклей, прежде всего как режиссер. Поэтому мой роман назывался «Житинский». Это, кстати, мой зарегистрированный псевдоним, под которым я делаю инсценировки. Роман отражает только меня, только мой поток сознания. Я себе создал этически чистую, комфортную ситуацию, когда пишу как бы только для себя в стол. Я на это не живу, не зарабатываю этим, не проталкиваю свое сочинение. Когда что-то подобное крутится в башке, это надо выбросить, выплеснуть, чтобы идти дальше. Хорошо, что друзья помогли издать книжечку, потому что и в этом есть факт определенного прожитого куска жизни. И если кому-то будет интересно, я счастлив. Дворжецкий. Весть о Женькиной смерти в автокатастрофе настигла меня в тот день, когда в театре на Малой Бронной шел мой спектакль «Нежинский сумасшедший божий клоун». Получилось, что там играли почти все Женькины друзья. Когда я пришел в театр, меня позвал в свою гримерку Кирилл Казаков, как обухом по голове огрел страшной новостью. Я сразу прорыдался, но понимал, что не могу показать свое состояние артистам. В тот день главную роль играл Саша Домогаров. Саша дружил с Женей, они вместе снимались в Графине де Монсаро. У них даже дни рождения были в один день — 12 июля. Очень часто празднования у Женьки перетекали к Саше и наоборот. Все решили, что Сашке надо сказать о трагедии после спектакля. Он ведь и так играет роль Нижинского, который лежит в психушке. У нас с Домогаром есть свой тайный ритуал. Перед спектаклем я должен увидеть его хоть на секунду. И я старался спрятать глаза, и он вроде ничего не понял. Специально не стал заходить к нему в антракте. О смерти Жени я сказал ему только на поклоне. На Нижинском зал обычно аплодировал стоя. Овации, цветы. И зритель никак не мог понять, почему во время поклонов, когда идет такой прием, актеры стоят и плачут. Они оплакивали Женю. Он был самым первым на нашем курсе. Первым во всем. Обычно не принято заходить за кулисы, говорить какие-то слова. Он всегда первый заходил. И первым под лицу мог сказать, что тот подлец. Может, поэтому и ушел первым. Вспоминаю, как мы поступили в училище. Желторотые птенцы. Он из провинции, из Нижнего Новгорода. Я из провинции, из Владимира. И вот представьте себе, первый курс. Еще никто никого не знает. А у меня день рождения, осенью. Я не представляю, откуда он узнал, может, в анкете подсмотрел. Он первым рано-рано утром подошел ко мне, протянул руку и поздравил с днем рождения. Потом так приобнял и сказал, «Старик, ты понимаешь, сколько тебе исполнилось? Это жутко много. 18 лет». Когда случилась трагедия, я, наверное, как и все мы, бросился пересматривать фотографии. И тут сработала формула Ахматовой. Она замечательно сказала, что после смерти человека меняются его портреты. И вот я стал смотреть на Женьку и вдруг увидел то, чего в СУ и, общаясь, не видел. У него глаза пьеро. Даже когда он смеется, в них столько грусти, столько тайны и печали. Есть такая расхожая фраза «незаменимых нет». К счастью, в искусстве эта формула не работает. После смерти Женьки стало понятно, что его не заменить. Спектакль с его участием сняли из репертуара молодежного театра. Его дико не хватает. Потому что при Дворжецком была некая система координат. И человек, играя роль, думал, а что Женя скажет? Он оставил двоих прелестных детей. Он издал книгу. У него был совершенно гениальный союз с Ниночкой Дворжецкой. Ведь актерские браки непрочные, а они прожили вместе 20 лет. Он был очень влюбчивым человеком, но у него это было настолько чисто, что Нина Дворжецкая даже не ревновала. Она понимала, это выше привязанности, это увлечение на уровне высочайшей дружбы. Что такое Дворжецкий, можно было понять еще и потому, как он опекал молодых. Они с Ниночкой вели несколько студий при молодежном театре. И сейчас все ребята помнят о Женьке, хотя сам он был очень молодым. Принято говорить, что надо оставаться в своих учениках. Мистическая история. Справа от него на переднем сиденье машины сидел его ученик, который отделался легкими царапинами. Женьки не стало, а его ученик остался жить. Гурченко Шел 1994 год. В одно прекрасное раннее утро, что-то около восьми часов, меня разбудил звонок. — Это Шурик. — Какой Шурик? — Я еще сплю. — Твой Шурик. — Что значит мой Шурик? Перестаньте издеваться. — Твой учитель. Тут я, выпускник Щукинского училища, наконец узнал звонившего. Ширвинт. Оказалось, что к своему юбилею Он решил сыграть в театре сатиры пьесу Эдварда Родзинского «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» и приглашал меня в качестве режиссера постановки. Главную мужскую роль Ширин должен был играть сам. А вот насчет главной женской роли сомневался, кого взять. Ему нужна была возрастная партнерша, которая могла бы бегать трусцой по сцене. В пьесе это предусмотрено. И на меня словно снизошло свыше. «Может быть, пригласим Гурченко?» Люся охотно согласилась, и очень скоро состоялась первая репетиция «На чердаке сатиры», так в театре называется «Малый зал», где всегда, кстати, репетировал Андрей Миронов. На этой репетиции случилось странное происшествие. Упало со стены и разбилось зеркало, которое висело там долгие годы. Помню, я подумал, какая ужасная примета. А Люся только усмехнулась. Зеркало меня вспомнило. А приметы не бойтесь, она сработает наоборот. И потом, действительно, мы этот спектакль почти 15 лет при полных залах играли. Я спросил, как это вспомнила? Игурченко рассказала. После ухода из «Современника» я пришла показываться в Театр Сатиры. Перед показом, который проходил в этом зале, гримировалась именно у этого зеркала. Помню, как дрожало от волнения здесь, в уголке, с баянчиком. И вот все стали собираться в зале Ширин, Миронов, ведущие актрисы театра. Весь иконостас во главе с Плучиком. Интересно же было посмотреть, что им покажет Гурченко, актриса из «Карнавальной ночи». Я перед ними расстилалась, как могла, играла на баяне, плясала, пела, била чечетку. А они сидели спокойно, просто сидели. И все. И вот в какой-то момент я сама себя оборвала на полуфразе и спрашиваю, «Ну что, я пошла?» В ответ молчание. От стук собственных копыт я спустилась со сцены и тут же ни с кем не прощаясь уехала. Сказала себе, что дверь этого театра больше не открою. Вот сегодня нарушила слово. Я впервые здесь после того случая. Что ж, я больше не удивлялся что когда она взглянула на это зеркало, оно разбилось. У Люси была очень сильная энергетика. Разумеется, Гурченко не сразу стала для меня Люси. Конечно, сначала я называл ее Людмилой Марковной, но актриса сама попросила обращаться к ней по имени. У меня, правда, иногда вырывалось другое имя, которое я сам ей дал, и каким любил называть ее про себя — Люсинда. С одной стороны уважительно, а с другой передает ее потрясающий характер, силу воли. С самых первых репетиций у меня поразило Люсина отношение к театру, к работе. Ведь уже не двадцатилетняя девочка, полная молодого задора, а работоспособность невероятна. Она, кинозвезда, говорит, «Ты мне больше показывай, Андрюша, потому что в театре я ничего не умею, в кино все другое». Поначалу на репетициях ее вправду было хуже слышно, и рядом с опытнейшим Александром Ширвинтом она теряла в красках. Но так как это был бенефис Ширвинта, то выстрелить должен был именно он. Когда же Людмила Марковна освоилась, то бенефис Ширвинта стал ее бенефисом. Повторяю, с первых встреч Гурченко меня потрясла поразительным качеством. Она невероятная ученица. Выдохнула. «Андрей, я ничего не понимаю в театре, ведь опыт работы перед камерой совершенно иной». Постоянно спрашивал, «Как? А почему заворачиваться нельзя?» А, понятно, иначе будет плохо слышно. Все актеры на репетицию, как правило, опаздывали. Гурченко приходила всегда вовремя и оказывалась первой. Спокойно делала грим и садилась под дверью. Потому что зал закрыт, никого еще нет. Когда я приезжал, я это видел, мне становилось очень неудобно. Я подошел к Шервинту и попросил его приезжать пораньше, на 10 минут. И что вы думаете? Мы все стали являться вовремя. Так Людмила Марковна еще раньше начала приезжать. На репетициях, когда все еще были с тетрадками, она сразу показала полное знание всего текста, чем многих удивило. Ей говорили, ну это вы поторопились, выучили слишком рано, потом забудете. Но она не забыла. А Мало того, на репетиции Гурченко играла с полной отдачей, как перед кинокамерой, чем явно Ширвинта смущала. Я Людмиле Марковне однажды тихонько сказал, да вы не старайтесь так, на репетиции можно в полноги, Как же она на меня посмотрела и буквально на следующей сцене выдала все, и слезы, и истерику, будто у нее атомный реактор внутри был. Ширвин совсем испугался, Что же с ней на премьере-то будет? Иногда ночью меня будил звонок, Людмила Марковна, часа так в два ночи. Я хватал телефон, поначалу пугался, что-то случилось, и тут же голос. Мне приснился удивительный сон. И я поняла, как нам надо эту сцену играть. В итоге мы несколько сцен в нашем спектакле включили из ее снов. То есть и во сне она продолжала работать. Я не знаю, когда она отдыхала вообще. Премьера прошла замечательно. А после нее к Гурченко подошел уже очень старенький Валентин Плучек, который по-прежнему занимал должность художественного руководителя и сказал. «Люся, я делаю тебе предложение. Приходи в наш театр». Она спокойно ответила. «Нет, Валентин Николаевич, вот теперь я вам говорю «нет».» Обида она все-таки не забывала. Мы объездили с этим спектаклем и Америку, и Израиль, и Европу. На гастролях Гурченко только что не носили на руках. Так ее обожал зритель. Помню, приехали мы в Ригу. У Люси температура 39,7. Состояние ужасное. Но она играла, потому что были проданные билеты, потому что зрители хотели ее видеть. Она взяла реванш. Всем доказала, что может работать в театре. Да еще как! Была в спектакле одна мизансцена, которой Люся опасалась. Они с Ширвинтом в порыве страсти падают на пол и катятся по сцене, обнявшись. Этот момент всегда проходил под аплодисменты. Но Люся очень хрупкая. Она боялась, что Ширвинт ее просто раздавит. У нее и так травм было великое множество. Как-то она мне рассказала, что во время съемок музыкальной сказки «Мама» Олег Попов решил сделать с ней пируэт на коньках, но не удержал. Нога Гурченко была раздроблена, причем та самая, которую Гурченко уже ломала. Конечно, это вышло случайно. Хотя Люся все-таки отмечала, я ведь его предупреждала, что у меня именно эта нога не в порядке. А он отнесся к моим словам легкомысленно, и именно туда попал коньком». Словом, Гурченко боялась как бы снова не поломаться. И Ширвинд, чтобы уменьшить свой вес, худел перед каждым спектаклем. А в день представления вообще весь день ничего не ел. Благодаря чему долго держался в прекрасной форме. С Люсей у него были отношения замечательные. Хотя с ней было весьма непросто. Помню, однажды Ширвинт с Державиным уезжали на кинофестиваль, у них были билеты. И перед спектаклем они просили, давайте сегодня по-быстрому прогоним по короче. Сами они свои реплики на сцене быстро-быстро произносили. Но в сцене, где у Ширвинта диалог с Гурченко, причем героине немного под шафе, все застопорилось. Люся стала делать долгие паузы, как бы от имени своей героини переспрашивать. А я вот не поняла, что ты хотел сказать. В результате Ширвин с Державиным опоздали на самолет. Люси не дала им сыграть так, как они хотели. После спектакля Ширин сказал: "Ну, Люся, ты истерва". Она только улыбнулась, даже не ответила ему. Для нее выше всего был спектакль. Редко встретишь актрису с таким святым ощущением театра. В 2003 году мы приступили к репетиции новой пьесы "Случайное счастье милиционера Пешкина". И на этот раз роль мужа героини Гурченко играл Сергей Шакуров. Казалось бы, они уже работали вместе в фильме «Любимая женщина. Механика Гаврилова». Но вспомним, что «Любимая женщина» своего «Механика» видит только под финал. А тут они находились рядом на сцене весь спектакль. Я, конечно, слышал, что у Шакурова сложный характер, но кто бы мог предположить, что настолько? Вот уж кто мог довести Люсю до слез, что вообще-то мало кому удавалось». Пару раз Гурченко просто уходила со сцены во время репетиции. Они ругались фантастически. Правда, надо отдать им должное. На личности не переходили. Только на тему спектакля. Однажды ночью Гурченко мне позвонил и сказала: «Андрей, все, я не могу выпускать с ним спектакль». А я ей ответил, «Люся, вот когда кажется, что уже совсем все...» Вот это и есть точка, от которой начинается путь наверх. Вам только завтрашнее утро надо преодолеть, и все пойдет в другую сторону. Знаете, как у Бродского? Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Она говорит, обещайте, что уже завтра? Обещаю. Она любила такие вещи буддистского плана и верила в них. И действительно, на следующее утро... Вдруг приходит в театр шелковый Шакуров и говорит. «Я запутался. Не понимаю, что играю». Про себя сказал, не про нее, что было удивительно. В первый раз признал за собой какое-то несовершенство, а не за партнерами. В этом спектакле была сцена, на которую Шакуров очень трудно было уговорить. Я придумал мизансцену, где герои изображают, как идут на лыжах. Люси сказал, «Да это смешно, давайте». А Шакуров, «Как на лыжах?» — Мы же в квартире. — Как будто. — Без палок, без лыж. Это значит, я вам одной задницей должен лыжника изображать. Еле его уговорили. И только когда на премьере в этом месте зрители устроили особенно бурную овацию, Шакуров смирился. Он понял, зачем это нужно было. Люся тогда сказала, — Андрей прав. Когда из нас, актеров, уходит детское, все пропало. Мне нравилось наблюдать, как Люся сосредоточивается, как она лежит на диванчике в театре, свернувшись калачиком, и делает вид, что спит. Многие так и думали и боялись ее потревожить, но она, прикрыв глаза, прокручивала роль. Это был такой способ сконцентрироваться, потому что иначе на съемочной площадке, в театре, в дороге все пытались с ней поговорить, каждую минуту подходили. А тут Горченко спит. Просто она ненавидела эти пустые контакты. Могла даже выйти из лифта не на своем этаже, если кто-то ее пристально разглядывал, нажимала стоп и выходила. В дороге, когда мы куда-то ехали, у нее были свои невероятные способы маскировки. Так что даже я ее не всегда мог узнать. Она появлялась в аэропорту, закутанная в платок в темных очках. Никто и подумать не мог, что это скромная, неприметная женщина, сама Горченко. Она говорила, когда на фестиваль летим, и в самолете полно актеров, я сижу вот так, неузнанно, и слышу о себе много нового. Бывало, люди сплетничали о Гурченко, сидя буквально через кресло от нее, и не подозревали, что она рядом. Люся внимательно слушала и не подавала виду. Причем я не могу сказать, что она с юмором подходила к таким ситуациям. Она болезненно относилась к тому, что ей завидуют». У Люси ведь были тяжелые периоды без работы, без съемок. Это, как считала она сама, было связано с тем, что она не захотела сотрудничать с органами. Когда ее стали выпускать на первые фестивали за границу после карнавальной ночи, ей, оказывается, предложили писать отчеты о том, чем занимались ее коллеги в поездках и кто что говорил на банкетах. Она послала этих людей куда подальше. Власть ее никогда особенно не ласкала. Правда, Люся говорила, что ее любил Андропов. Одна актриса вспоминает, что ее любил Брежнев, другая, что ее обожал Сталин, Хрущев, Горбачев. Всех разобрали. Но ну, а мне хоть Андропов достался. Конечно, шуб или квартир Андропов ей не дарил. В Кремль не приглашал. Просто Люси рассказали, что когда он лежал в больнице, бесконечно пересматривал вокзал для двоих и другие фильмы именно с Гурченко. Как бы то ни было, хоть на приемы в Кремль Люсю и не приглашали, наград у нее была уйма. Помню, как я в первый раз пришел к ней в гости, зашел в туалет и обалдел. Там все стены с пола до потолка были обклеены грамотами, дипломами, сопроводительными листами к наградам, причем очень серьезным, государственным. Я пока все это прочел, полчаса, наверное, прошло. Потом выхожу, говорю, «Люсь, вы специально это все там развесили, чтобы никто из гостей ничего не мог сделать в этой комнате?» Она отвечает, «Зато оттуда никто быстро не выходит». Но нельзя сказать, что она относилась к своим наградам с пренебрежением. Помню, перед премьерой спектакля Люся увидела макет программки, в котором перед ее фамилией стояла «Народная артистка СССР». Она возмутилась. «Нет, так не пойдет. Добавьте, лауреат государственной премии, лауреат премии Ленинского комсомола, почетный член ударной бригады завода имени Лихачева, в общем, продиктовала целый список. И в программке эти ее звания заняли чуть ли не целую страницу. Я попросил дирекцию обязательно так и печатать. Зато зрители дольше всего именно эту страницу разглядывали». Люся любила, чтобы ее окружало все красивое, роскошное, про туалет уже не говорю. Это ее вечные костюмчики, туфельки, обязательно драгоценности. Но и дом ее был ей под стать. Гурченко коллекционировала зеленое муранское стекло. Отовсюду его привозила. Могла на каком-нибудь блошином рынке найти настоящую антикварную вещь, дорогую, не подделку, И сразу говорила, беру. Я знаю, куда я это поставлю. В итоге она собрала хорошую коллекцию, Потом ее оценивали специалисты и говорили, что это вещи музейного качества. Не могу себе представить Люсю по-домашнему, в тапочках и халате. Если к ней приходили неожиданно, и она не успевала сделать прическу, а мастерски убирала волосы под челму. Их у Люси было множество. И она знала несколько вариантов, как носить челму. Я просто обожал, когда она ее надевала. Говорил, о, Люсинда, так это же еще интереснее, когда только лицо... Мне, как режиссеру, сразу виделся образ. Это лицо долго оставалось прекрасным, но саму Люсю все меньше и меньше устраивало. Ближе к финалу она все чаще, останавливаясь перед зеркалом, восклицала: Ну что мне с нею делать? Что с нею делать? Однажды я спросил, Люсь, с кем? С этой проклятой старостью. В какой-то момент Гурченко начала отчаянно бороться за молодость в том числе с помощью пластики. Мы говорили с ней об этом. Я спрашивал, «Люсь, ну зачем эти игры со временем?» «Понимаешь, Андрей, я для многих надежда. На меня смотрят, и кто-то поднимает голову, кто-то расправляет плечи, начинает подтягиваться, бодриться. И вот для этого я стараюсь. Это для меня очень важно». У нее ведь тоже был перед глазами пример. Люся рассказывала мне, что когда она еще была начинающей актрисой, попала на концерт «Марлен Дитрих». Та выступала в потрясающем серебряном платье в пол, которое весило, по слухам, больше семи килограммов. И Люся вспоминала, как она три часа простояла в этом платье. Это же видно было, что платье тяжелое. И она сама по много часов также стояла. Каблук, прямая спина, словно нет ни возраста, ни недомоганий. Единственное, что Люсе давалось легко в ее борьбе за красоту и молодость, это чудесная талия. Все эти разговоры о том, что Гурченко неимоверно истязала себя, сохраняя форму, — ерунда. Она могла после спектакля часов в двенадцать ночи сказать, «Ой, так жрать хочется!» Заехать в ресторан, взять огромный стейк с кровью и съесть еще какую-нибудь пасту с морепродуктами. Люся никогда не высчитывала калории и не поправлялась. На сцене у нее все сгорало. Фигура была дана ей от Бога. Но время неумолимо брало свое. Люся не могла выиграть эту войну, хотя сражалась героически. Я позвонил ей буквально за неделю до ее ухода. и Предложил сыграть у меня в спектакле по повести Тенниси Уильямса «Римская весна миссис Стоун». Гурченко очень понравилась идея, она воодушевилась. И так легко в проброс мне сказала... И единственное, я тут опять поломалась, вышла с собачками погулять, упала. Но когда приду в форму, сразу приступим к репетициям. Она к своему положению относилась без трагизма. Поломалась — починит. Но оказалось все гораздо серьезнее. О том, что Люси не стало, я узнал из новостей. И не поверил сначала. Подумал, что это очередной слух, ведь несколько раз уже до этого писали об уходе Гурченко она только усмехалась, значит, я буду долго жить. Но на этот раз оказалось правда. Как раз сегодня я проходил мимо книжного магазина, а там опять под праздник все витрины обклеили кадрами из «Карнавальной ночи» с Люси. Я вспомнил, как она до последнего пела эту песенку про пять минут и иногда жаловалась, как же меня это достало, а я ей объяснял, Что для людей, если Гурченко поет про пять минут, если по телевизору идет под Новый год карнавальная ночь, значит, все нормально, все стабильно, будем жить. Ее саму стабильность не привлекала. Ей надо было куда-то мчаться, осваивать новое. Надо было видеть Люсю за рулем. Она все гордилась, что водит много лет с 1978 года. Показывал свои первые права, которые у нее каким-то образом сохранились, но я боялся с ней ездить, потому что и тут проявлялся ее темперамент. Спокойно дождаться зеленого сигнала светофора Люси не могла. Вечно ей надо было рвануть пораньше. При этом, если кто-то ей мешал проехать или по ее мнению неправильно действовал, она открывала окно и начинала с этим водителем разговаривать. В общем. С некоторых пор я стал отказываться, когда она предлагала меня подвести. Вы уж простите, но я пешочком. Подтолкнуть к чему-то новому Люсю было легко. Например, она могла станцевать и спеть рэп наравне с молодыми артистами. Однажды мы с ней задумали поставить мюзикл «Бюро счастья», и я вставил туда кусок этого рэпа. Это был первый московский мюзикл. Но его выход пришелся на тяжелый... 1998 год. Грянул дефолт, спонсоры стали исчезать, но на Люсю зрители пошли. Это была ее победа. Она после этого сказала, «Как поздно ко мне все приходит!» Как поздно! Может быть, чего-то она и не успела в жизни, но в театре реванш взяла. Гордость Я горжусь, что впервые в России поставил Последнюю пьесу Леонида Андреева «Собачий вальс». Это сейчас она идет широко. А тогда в финале «Суицид»… Кстати, он предугадал собственный финал. «Собачий вальс» Андреев вывез в эмиграцию. В России пьеса не шла, только в Америке и во Франции. И это был мой первый спектакль в театре имени Моссовета. Работая в Ермоловском театре, отдавая дань, я ставил драматургию диссидентов, например, «Снег недалеко от тюрьмы» Николая Климантовича. В этом спектакле проститутку-лимитчицу сыграла Лена Яковлева. Именно здесь ее увидел Петр Тодоровский и взял на роль интердевочки. Кстати, в том же гриме с той же стрижкой, поэтому фильм «Интердевочка» для меня в некотором смысле документ моего спектакля, память о Ермоловском периоде. Потом я вернул на московскую сцену Камю. Его пьеса Калигулы впервые была поставлена мной. Потом уже Калигулы пошли по стране, как грибы. Роковые яйца Булгакова я тоже первым перенес на сцену, сделав из гениальной прозы драматический вариант. Если говорить о забытых литературных шедеврах, то у меня был спектакль «Желтый ангел» о Теффи и Оверченко, где блистательно сыграли Нина Дробышева и Анатолий Адоскин. Это был не канонический спектакль о том, как в эмиграции люди теряли человеческий облик, как они спевали, стучали друг на друга. Никто об этом никогда не говорил. Существовал какой-то розовый сиропчик ностальгии. А ведь было страшное. Сексоты, предательство, самоубийство, наркотики. Об этом спектакль. О трагедии эмиграции. И ни в коем случае не о ностальгии по родине. Потом у меня был спектакль Ночь три Бат. «Ночь лесбиянок» — пьеса Пера Улафа Энквиста. Впервые мною поставленная. И все рванули, все думали, что там будет роскошество лесбийских сцен. Да, там была одна сцена, но она была по делу, по существу. А вообще, это был мистический и трагический спектакль, почему он недолго и прожил. Очень тяжелый. Спектакль об Августе Стринберге. Стринберга играл серьезнейший наш актер-интеллектуал Георгий Тараторкин. И действительно, такое было в жизни этого писателя, когда актриса увела жену Стринберга, да еще с тремя детьми. И я теперь понимаю, почему у него такая кровавая проза, как мы говорим, кишки по проводам, потому что у него жизнь была такая. И поскольку русский зритель этого не знал, мне было интересно поставить эту пьесу. Пьесу «Нежинский сумасшедший божий клоун» Глена Бламстейна мне подарил переводчик Виталий Вульф. Он привез ее из Вашингтона. Если бы я не решился ее поставить, никто бы ее не увидел в России никогда. Кстати, ЮНЕСКО тот год объявила годом гениального русского танцовщика Вацлава Нижинского. И мне приятно, несмотря на самую разную критику, что спектакль прозвучал в год 110-летия со дня рождения Нижинского. Странно, что в России никто на это не откликнулся. А зато парижский фонд Вацлава Нижинского при ЮНЕСКО – вручил Сашу Домагару исполнителю главной роли, и мне, как режиссеру, серебряные медали Вацлава Нежинского. В России больше ни у кого нет таких наград. К нам приезжала парижская делегация, привозила из музея настоящую трость Дягилева с серебряным набалдашником. И когда Олег Вавилов, исполнитель роли Дягилева, взял трость, оказалось, что Дягилев был невысокого роста. На Западе Очень серьезно относится к такого рода спектаклям. Но в то же время могила Дягилева так и стоит заброшенной. Иногда миф дороже сути. Момент рекламы, промоушен у них важнее самого явления, что очень современно. Правда, у русского человека от этого скулы сводят. Виктюк. Когда-то он мне прямо сказал, «Старик, ты работаешь на моей территории». На что я громко рассмеялся. Он, наверное, считал, что скандал в театральном мире — его прерогатива. Как-то с удивлением прочитал в одном интервью Виктюка, что я его ученик. Тут уж я хохотал, как резаный. При встрече сказал ему, Роман Григорьевич, не надо ворошить тени, ведь Евгений Симонов может встать из гроба. Он ответил, мальчишка, я имел в виду совсем другое. Я для него, конечно, мальчишка. Но он очень уважительно относился к моему творчеству. Даже на спектакли приходил, только почему-то инкогнито. Вот жопа! Когда новая чума XXI века, вездесущий ковид, утащила и его, все вдруг осознали масштаб его личности и дарования. И стало очень-очень грустно. После Таирова он был один такой. Венецианский купец Пусть говорят, что я сумасшедший, что идиот, но я считаю, что венецианский купец Шекспира на сегодняшний день очень современная история. Никто, как выяснилось, не знает эту пьесу. Шекспир почти весь уже известен, тем более его комедии и трагедии первого эшелона — «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет». У нас в столице поставлено несколько «Гамлетов», но я вновь беру редкую забытую пьесу, которая не шла до революционных времен. И тем не менее пьеса знаменита, ее играли все выдающиеся трагики. Это одна из любимых моих работ в Театре имени Моссовета. На центральную роль пригласил звезду. Михаил Казаков играл Шейлока, роль мирового репертуара. Пьеса не шла, потому что большевикам казалась опасной. В сталинские времена она была запрещена, в Брежневские то же самое. Думаю, в нашей государственной политике всегда была доля антисемитизма. Это единственная пьеса у Шекспира, где поставлена проблема антисемитизма. Некоторые даже шутят, что он написал ее по заказу. Столкновение христиан и евреев в ней очень болезненно. Вплоть до того, что главный герой, казаков, требует вырвать сердце христианина, голоборочка в другом составе Бортников. Публично требует это в венецианском суде, имея на то основание – Был просрочен вексель, а в качестве неустойки было записано именно это обстоятельство. Я, конечно, не боялся ничего. Уже пытались намалевать свастику на табаковской студии, когда мы выпускали признание авантюриста Феликса Круля, Томаса Мана. А вот Михмих -мих Казаков иногда мне говорил, «Андрей, может, зря мы все это затеяли?» Искусство не должно вмешиваться в политику. Но мы обязаны были дать определенный сигнал, выбросить маячок, сказать «люди, опомнитесь, в мире происходят страшные вещи, нельзя не обращать на них внимания». Когда мы говорим, что евреи идут против русских, или наоборот, это неправда. Или когда говорят, что евреи пострадали больше других народов. Все националистические ужасы, которые происходят в нашей стране, имеют длинные корни. Я ставил пьесу «Венецианский купец», чтобы люди поняли, надо раз и навсегда решить этот вопрос в себе самом и не тратить на националистическую шелуху ни жизнь, ни эмоции, ни чувства. В каждой нации есть негодяи, есть плохие, хорошие и тупые. Нельзя быть фанатом, оголтелым проповедником того или иного. Я часто говорю, что мы очень неосторожно живем, Мы не имеем права провоцировать страшные вещи, потому что потом их может подхватить человек не очень умный или, что хуже, толпа, и будет катастрофа. Этот феномен я пытался исследовать во многих своих спектаклях. Единственный вид млекопитающих — человек придумал столько способов самоуничтожения. Вот что значит опасность суперинтеллекта. Если мы будем неосторожны, мы можем просто не заметить, как сползем в черную дыру, апокалипсиса. И что же тогда, ждать нового взрыва во Вселенной, чтобы появилась новая разумная материя? Поэтому мой спектакль, в котором есть и конфликты, и любовь, и интриги, был безумно витален. И у меня в спектакле не было ни правых, ни виноватых. Я просто предлагал самому зрителю понять, с кем он. Делал это умышленно, потому что на Бродвее в венецианском купце играл Дастин Хоффман, И даже его обвиняли в антисемитизме. Бюро счастья. Спектакль Бюро счастья наделал столько шума, а прежде всего своей дороговизной, такие навороченные декорации. Открою секрет: продюсером нашего первого московского мюзикла был муж Гурченко Сережа Сенин. Он оказался мужественным человеком. Если учесть, что в проекте участвовали 150 человек, живой оркестр, балет, то сумма под 1 миллион долларов США вполне объяснима, и это в 1998 году. Но пресловутый дефолт растворил всех друзей Гурченко. Остались немногие. А сам проект, кстати, так себя и не окупил. По-моему, Гурченко влюбилась в Колю Фоменко — Она цитировала, например, его шутки. Однажды, когда между ними возникли очередные искры, она заорала «Коля, вы идиот!» На что невозмутимый Фоменко ответил «Я знаю». Кстати, это мечта всей ее жизни — иметь свой мюзикл. Я счастлив, что она осуществилась. Я видел много мюзиклов на Бродвее и должен сказать, что Гурченко — актриса именно этого жанра. И в своей возрастной категории Людмила Марковна была не то, что способна конкурировать с бродвейскими дивами, она вне конкуренции. Она замечательно двигалась и существовала на сцене, у нее врожденная музыкальность. Она со всеми щедро делилась, всем, что умела. Колю Фоменко учила танцевать, Геремина Сатаранду петь. А еще она все время повторяла... «Жалко, что папа не видит меня в этом спектакле, а, может, видит».